Все это спрессованные биты информации. Джеффри Сатиновер, доктор медицины. Копнем глубже. Задолго до древнегреческих философов, конечно, задолго до квантовых физиков, индийские мудрецы знали, что за пределами мира, воспринимаемого пятью чувствами, есть нечто важное. Индуистские и буддийские провидцы учили и учат, что мир внешних форм, мир, каким мы воспринимаем его органами чувств, это всего лишь майя или иллюзия. Но в основе этого материального мира лежит нечто более существенное, более фундаментальное, более реальное, хотя и совершенно неосязаемое. Поэтому многие духовные писания говорят о существовании некой высшей реальности, более фундаментальной, чем физическая Вселенная. И эта высшая реальность каким-то образом связана с сознанием. Именно к этому пришла ныне квантовая физика. Она утверждает, что в основе физической Вселенной лежит совершенно не физический мир, то, что мы можем называть информацией, волнами вероятности или сознанием. Ныне большинство людей полагают, что все вещи состоят из атомов, однако точнее было бы сказать, что на более глубоком уровне реальная Вселенная состоит из фундаментального поля сознания. Доктор Эдгар Митчелл, астронавт НАСА, пришел к этому выводу после космического путешествия. «В какой-то момент я вдруг...» осознал, что Вселенная разумна, она развивается в определенном направлении. И мы каким-то образом тоже определяем это направление. Это творческий дух, это творческое намерение, определившее историю нашей планеты, исходит из нас и в то же время присутствует везде вокруг нас. И все это одно и то же. Если мы изменим свое мнение относительно того, кто мы такие, И начнем считать себя творческими бессмертными сущностями, которые создают свой физический опыт и едины на том уровне существования, которое мы называем сознанием. Тогда мы станем видеть и творить мир, где мы живем совсем по-другому. Примечание: доктор Митчел уже занимается этим. Он основал Институт ноэтических наук, исследовательский центр для изучения мистического восприятия реальности. «Я заметил, — пишет Марк, — некоторые люди думают, что задавать вопросы, что такое реальность, бесполезно. Эти вопросы, дескать, не имеют никакого отношения к нашей повседневной реальности. Но давайте на миг предположим, что внешний мир создан нашим восприятием». Каким образом мы можем повлиять на творящую мир, основу Вселенной? Пытаемся ли мы изменить что-то во внешнем мире? Что ж, большинство из нас постоянно пробует сделать это, но ничего не выходит. Бывало ли когда-нибудь так, что вы пытались уйти от ситуации, а она везде следовала за вами по пятам? Конечно, бывало. А все потому, что вы не можете убежать от своей нервной системы. Вы реагируете на старые стимулы точно так же, как прежде. Так какой же выход? Знаете, реальность полностью зависит от нас, считает Марк. Реальнее ли сознание, чем материя? То, что осознал Митчелл, находит параллели в опыте мистика всех времен вплоть до наших дней. Доктор медицины Эндрю Ньюберг изучал мистический, духовный опыт с точки зрения неврологии и описал результаты своих исследований в книгах «Почему не уходит Бог?» «Наука о мозге и «Биология веры» и «Мистический ум. Исследования биологии веры». Он говорит, что, вернувшись в обычный мир, Люди, прошедшие через глубокий мистический опыт, цитата, продолжают ощущать, что этот их опыт более реален и отражает подлинный и фундаментальный уровень реальности. Материальный же мир, где мы живем, для них некий вторичный уровень реальности.